Глава шестая. В гостях у Костика. Объявив Джеффу о нашей разлуке, я целый вечер строила планы. Для начала я приняла решение выкинуть из головы всю эту кучу ошибочных, хаотических и опасных действий, в которые нас вовлек Джефф, и начать с чистого листа. Точнее, вернуться к исходной точке – сбору информации. Итак, что у нас есть? «Недоступный, живущий по странным законам и, возможно, опасный домен. Пятно страха». В Академии не могут выйти на связь с его демиургом и париться из-за этого со страшной силой. Судя по тому, что Галушкина оказалась подставной фигурой, они почему-то полагают, что достучаться до неведомого демиурга могу именно я. «Приятно, что в меня верят, хотя и как-то нервно, что уж там». «Какие у меня возможные источники информации? Первый – лесник. Вот уж куда мне совершенно не хотелось лезть, так к нему в лес. Мужик был действительно страшноватый. Я прекрасно запомнила его предупреждение. И что-то подсказывало мне, что шутить он не будет, и даже заступничество его дочери ничего не даст. Но обстоятельства могли перемениться». «Пусть сначала объявится Галушкина», – решила я. «Не вечно же ей сидеть в домашнем заточении? Наверняка ей будет что мне сказать». Вторым перспективным источником, безусловно, была сама Академия художеств. Если они дают такое задание, то по определению должны знать о нем больше, чем я. Учитывая, какими ничтожными порциями Джефф выдавал информацию, не говоря уж о двух провокационных попытках проникновения в домен, которые больше напоминали покушение на убийство. Они определенно многое от меня скрывают, а, возможно, и не только от меня. Неужели Антонина меня бы не предупредила? Однако вот в чем вопрос, захотят ли со мной этими сведениями делиться. Проблема состояла в том, что после сегодняшней ссоры с Джеффом личных контактов в Академии у меня не осталось. И знакомых преподавателей там не было, хотя... «Костик Малевич», – вспомнила я после долгих раздумий. У него и папа, и мама – преподаватели в академии. Зацепка была совсем слабенькая, но лучше, чем ничего. Телефона Костика я не знала, но обзвонив человек пять по цепочке, удалось его найти. Я набрала телефон Малевича, молясь, чтобы Костя еще не уехал на каникулы. Мне повезло, Костик оказался дома. Через несколько секунд я услышала его голос. «Геля?» «О, здорово!» – моему звонку он особо не удивился. «Как дела?» «Нормально. Хорошо повеселились на выпускном. Надеюсь, я его не испортил». «Раньше надо было думать», – подумала я и сказала. «Конечно, нет. Кроме твоего выступления перед Погодиным, там вообще ничего интересного не было». В трубке раздался довольный смешок. Сразу видно, Костик в этом даже не сомневался. «У тебя не было проблем с Погодиным?» – спросила я. «Мя!» Он с тех пор не проявляется, а у родителей... Нет, Геля, ты хотела что-то спросить? Или сообщить, что прониклась моими словами и поняла, что чистое творчество – зло? Да ничем я не прониклась, с досадой сказала я. Чистое творчество – благословенный дар человечеству. Ха! Это мы еще поспорим. Ну, что там у тебя?» Тогда я без особых подробностей быстро рассказала Костику историю с пятном страха, начиная от Джеффа и заканчивая им же. «Ну, что скажешь?» «Клево». «И все?» Признаться, я ожидала чего-то в духе. Я же говорил, что от чистого творчества одни неприятности. Но вместо этого Костик помолчал, а потом сказал загадочным тоном. «Геля, я завтра до трех часов дома». Если хочешь, приезжай ко мне, поговорим об этом самом пятне страха. А по телефону нельзя? Нет, хочу тебе кое-что показать. Костик жил возле самой академии в старинном господском доме. Роскошное место, самый центр города – это вам не спальный район, Комендань. Стоишь на небольшой уютной площади, украшенной абстрактной мраморной скульптурой. За спиной фонтанка, за фонтанкой летний сад, на другом берегу Михайловский замок. Справа какая-то церковь, яркой раскраской, голландским духом и минимализмом, навевающая мысли об эпохе Петра Первого. Вокруг помрачительно чисто, будто в какой-нибудь Швейцарии. Но попадаешь в дом, и картина меняется. За свежевыкрашенным фасадом сумрачная, пропахшая пыльной серостью парадная – хранящие следы былого величия и вековой заброшенности. Наверное, в позапрошлом веке в этом доме жили какие-нибудь князья, а следующие лет сто – пролетарии, пролетарии. кованное перила, мраморные ступени, лепнина на потолке и кривые облезлые двери, пробитые в неожиданных местах. Тут же до сих пор в основном коммуналке объяснял мне Костик, пока мы сидели у него на кухне и пили чай. Когда большевики делили дом для простого народа, везде перепланировку делали, ставили перегородки, двери порубали. Да, интересное представление о перепланировке. Сейчас, наоборот, норовят перегородки поломать и сделать студию. Ага, вот мы здесь живем, не дождемся, когда в нашей парадной какой-нибудь богатей расселит коммуналку. В соседней парадной один такой поселился, так там теперь от его квартиры до самого низа все коврами выложено, дверь с домофоном, пальмы на площадках. Кухня была узкая и длинная, потолки метров пять высотой, этакий поставленный на ребро пенал. Огромное окно в виде стрельчатой арки с замысловатым переплетом, в стене напротив как будто опухоль, когда-то заложили камин. Дверь на кухню такая низкая и узкая, что едва протиснешься. Здоровенный, явно дореволюционный резной комод во всю стену из темного дерева с витражными вставками. Мечта антиквара. Кажется, невооруженным ухом слышно, как грызут его изнутри жуки-древоточцы. Да только эту штуку отсюда не вытащишь, пока сама не сгниет от старости. Остальная мебель вполне современная, простенькая. На стене керамическое панно – фантастическая звериная морда, талантливо с настроением. «Мама преподает керамику в академии», – объяснил Костик. «Эту маску ей приятельница подарила, правда здорово? Я в детстве к керамике относился слегка презрительно, как к творчеству второго сорта, а теперь думаю, не пойти ли по маминым стопам. Зачем?» Да просто так, чтобы папашу подколоть. Хотя мне в искусство вообще не особо хочется. Достало оно меня с детства. Я пригляделась к панно. Звериная морда хищно скалилась мелкими зубками. Выпуклые глаза смотрели. Пристально, совсем по-человечески. Я отвернулась. Настроение этого панно мне не близко, не резонирует. «А папа твой что преподает?» Сменила я тему. «Папа уже не преподает. Он сейчас окрутел». «В совете мастеров решает судьбы чистого творчества». И, добавил ухмыляясь, «мы с ним в ссоре». «Понятно». Прямо над головой вдруг раздался гулкий вибрирующий удар колокола. Я вздрогнула, подняла глаза. Старинные часы отбивают полчаса. Огромные в стеклянном футляре, изукрашенные такими острыми завитушками, что в воображении невольно возник образ дыры в моей голове, если они на меня упадут». «Итак, ты хочешь узнать побольше про это самое пятно страха», сказал Костик, развалившись на кухонном диване. «От меня зачем-то скрывают информацию», ответила я, выдвигаясь из-под часов. «И меня это, честно сказать, напрягает. Я надеялась, ты что-то знаешь. Может, слышал от родителей?» Костик возвел глаза к потолку, размышляя. «Ну, во-первых, я знаю о пятне не больше, чем все». «Кто это все?» «Все, кто имеет отношение к академии, конечно». «И что они знают, эти все?» «Дело не в количестве сведений, с важным видом», — сказал Костик. «Дело в подаче». «А, то есть ты намекаешь, что Джефф искажал факты?» «Судя по тому, что ты мне рассказала, тебе дают какие-то странные сведения. Не то чтобы неверные, но отрывочные». «Да мне вообще ничего не объяснили», — Костик подумал и налил нам еще по чашке. «Тогда поехали с самого начала». Про недоступный домен, копирующий какой-то северный спальный район, я, конечно, слышал. В Академии о нем болтают третий месяц, с тех самых пор, как его нашел этот авантюрист Дамиров. Пятно страха – любимая тема для разговоров. «Ну, ты в курсе, что я не демиург?» «Демиургов больше нет», – с горечью сказала я. «Они есть, что ты! Просто демиургию убрали из школьного курса. Типа детям опасно». Пока ваш спецкурс действовал, никто ничего толком не знал. Все было страшно засекречено. Эксперимент, то, все. А потом, когда его прикрыли с подачи Погодина, Антонина явилась в академию и подняла страшный крик. Добилась общего собрания и устроила публичный доклад по результатам двухгодовой работы. Папа рассказывал, все просто офигели. Потом выступил Погодин в роли обвинителя, нарассказывал всяких ужасов, Расписался неудачи, короче, напугал общественность и перетянул общественное мнение на свою сторону. Курс прикрыли, но вся секретность с тех пор пошла на смарку. Демиургия самая модная тема. Мастера реальности второй год они треплются, каждый уже спец в теории. Поэтому ты не удивляйся, что я так рассуждаю о том, о чем не имею понятия. «Пятно страха я сам никогда не видел и, наверное, не увижу. К Дамирову в домен я не попросился бы и сам, потому что он корчит из себя какого-то плейбоя, и я его презираю. Да он меня и не пустит туда». «Я поняла», — перебила я его. «Так в чем проблема с пятном-то? Тебе, Дамиров, разве не говорил, что оно расширяется?» Я почесала в затылке. Насчет растущего домена я уже слышала. «Говорил». Костик, что-то я не пойму. Только из-за того, что какой-то домен бесконтрольно растет, вся академия кипит от возмущения. Ничего ты не поняла. Дело не в возмущении, а в страхе. В Страхе. Но ясное дело, все боятся. Конечно, это личное дело каждого Демиурга, что там происходит у него в домене. Но с тех пор, как там без вести пропала целая куча народу. Стоп, какого еще народу? Я напряглась. Наконец-то промелькнуло что-то конкретное. Насчет пропавших в пятне страха людей мне никто ничего не говорил. И даже поганый Джефф, который наверняка должен был об этом знать и предупредить нас, прежде чем тащить через котлован. «Ты не знаешь?» – в свою очередь изумился Костя. Исчезло несколько человек из местного художественного училища. Директриса и группа преподавателей. Причем такое интересное совпадение – все они были связаны с чистым творчеством. Тел не нашли, пропали и все. В Академии уверены, дело именно в пятне страха. Прикольно. Так может, они это пятно и создали? Костик усмехнулся. На них-то в первую очередь и подумали. Но они все давно известны, на хорошем счету. Потом у всех остались жены, дети. Я тоже думаю, что они ни при чем. Им не хватило бы ни умения, ни... От мороженности, что ли? Как это? Ну, не знаю, надо быть абсолютно ненормальным, чтобы сотворить такую штуку. Это все равно, что поставить крест на своей карьере мастера и учителя. Наплевать всем в глаза и, главное, непонятно с какой целью. «А почему же меня-то туда направили?» – подумала я вслух. «Что это за практика такая?» Костик пожал плечами и принялся намазывать себе бутерброд. «Вот уж не ко мне вопрос». «Хочешь печенье?» Несколько минут мы молча пили чай и жевали бутерброды. Где-то на кухне ругались и хлопали дверью. Часы величественно отбили четверть часа. Мои мысли приняли новое направление. Теперь еще вопрос. Ты ничего не слышал о деятеле по прозвищу Лесник? Костик кивнул с набитым ртом и даже встречался с ним, сказал он, проживав булку. Один раз к нам домой заходил, крутой чел, резкий такой. Иногда наведывается в академию, но он не в системе, а сам по себе. Папа говорил, его там побаиваются. «Как ты думаешь, не он ли создал пятно страха?» «Вряд ли. Зачем ему?» «У него уже есть домин, какой-то лес. И город он не любит, он так папе сказал. Думаю, лесник тут ни при чем». «А ты знаешь, что Оксана Галушкина его дочка?» «Нет». Костик аж на диване подскочил. Да ты что, нифига себе! Сколько лет от всех скрывал?» Немного подумав, он добавил, «Хотя если у такого сильного мастера такая никудышная дочка, то это как раз неудивительно. Стыдно же!» «Ничего ты не понимаешь», – хотела сказать я, но не стала. Зачем? «Если Галушкина по каким-то своим соображениям столько лет создавала имидж дуры, пусть все так и останется». «А вообще ты не с того начинаешь», – заявил Костик, покончив с бутербродом. «Ломишься туда, где ничего нет. Надо искать корни». «Какие еще корни? Рок-группу?» Костик встал из-за стола и с загадочным видом сказал «Пошли». Комната Костика была тоже длинная и темная, хоть Раскольникова сюда вселяй, однако уютная. Продавленный складной диван, комп, стеллажи с книгами, стойки с дисками. Все, что парню нужно для жизни. Под столом блестят наборные гантели. На стенах прилеплены фотки. Все с незнакомыми рожами, какие-то дипломы в рамках вымпелы. «Это из школы Олимпийского резерва», – небрежно сказал Костик. Хвостон все-таки. Устроил себе доску почета. Подумала я не без зависти, глядя на гантели. «У Рыжика дома тоже есть фамильная пудовая гиря, покрытая многолетним слоем пыли. Она олицетворяет несбыточную мечту Рыжика о шикарной атлетической фигуре». Костик уже сидел за компьютером и давил на мышь. «Вот смотри», – сказал он, не отрываясь от монитора. Шарился как-то в сети и наткнулся случайно. «Обана, знакомая фамилия, захожу и читаю». Я заглянула Костику через плечо. И все достало, холодный современный город, чистый и мертвый, как обмытый покойник. Здесь не бывает ни зимы, ни лета, ни других времен года. Тут вообще нет времени, за окнами сера, и нет никакой разницы, утро или вечер. Сегодня воскресенье. Все как вымерло. Бюргеры с позаранку дружно поперлись в свою выхолощенную церковь. Сижу совершенно одна, идти никуда не охота. Да еще за окном торчит полуразрушенный готический собор. 50 метров коричневого камня, оставленный в таком виде в память об английских ковровых бомбардировках 1945 года. От всего довоенного Дрездена остался только этот скелет. Когда я смотрю на него, на меня накатывает клаустрофобия. Весь этот бесконечный день словно бездонная трясина – И чем дольше я в ней барахтаюсь, тем глубже погружаюсь, пока не потону окончательно. Разум говорит, что можно забить на Академию, бросить все и прошвырнуться на недельку-другую куда-нибудь в Амстердам. Но что-то подсказывает от всего этого не убежать, только уничтожить. Что это за чернуха? Живой журнал Катьки Погодиной. Она уже год как в Германии учится, скучно ей там похоже. «Погоди, а как ты туда попал, в этот журнал? Это же, наверное, личное». «Смотри». Костик навел курсор на три веселеньких значка наверху окна. «Вот так, я гость. Могу зайти и посмотреть, так сказать, вывеску. Только то, что хочет показать случайному визитеру хозяин дневника. Как только я зашел с того мига, он тоже меня видит. Вот это сердечко, друг». «Если хозяин внимательно рассмотрел меня, и я ему понравился, я получаю разрешение на вход в дневник. Могу его читать, оставлять комменты». «Ну, понятно. Да ну, я еще понимаю фотки постить, а личный дневник, который все могут читать, — эксгибиционизм какой-то». «Не без того», — подтвердил Костик, «но временами любопытно. Вот так заглянешь в чужую душу и испугаешься». Это он точно подметил. Мне вдруг представилась Катька. В Дрездене ее описание. Вечно холодном индустриальном городе, где не бывает солнца, где на улицах нет людей, все или на работе, или церкви. С этими жуткими развалинами в центре, как мертвое тело, оплетенное проводами и железом. Такой суперсовременный киборг с древним, черным, давно прогнившим сердцем. «Бррр, ну и жуть этот Дрезден! Может быть, он совсем не такой, может, это она его таким видит или творит?» Я вздрогнула. «Это ты на что намекаешь?» «То, что ты тут видишь, это просто на плохое настроение!» Задумчиво сказал Костик, которая завтра пройдет. Она не пытается реализовать то, о чем думает. «Глупости, говоришь, Катька – иллюзионистка!» Да и если бы она могла, то никогда бы не посмела. Ну и что? Рано или поздно наверняка найдется кто-то, кто сможет переступить через запрет и попытается воплотить свой кошмар в реальность. Помнишь, о чем я говорил на выпускном? Я подошла к окну и выглянула наружу. Внизу проносились яркие иномарки, над крышей дома напротив синело небо. Но мне показалось, что на всем налипла какая-то серая мутная пленка. На меня сильно подействовал депрессивный дневник Погодиной. «Уж не намекаешь ли ты, что пятно страха – это ее работа?» – спросила я Костика, возвращаясь назад. «Нет же, Катька безвылазно сидит в своем Дрездене и назад в Россию не собирается. Местный, наш родной темный мастер, вот кого тебе надо искать. Хватит биться об границы пятна, как муха об стекло. Ищи его создателя!» «Он может быть где-то близко». «Думаешь, это так просто?» «Непросто», — согласился Костик. «Он может быть кем угодно. Мужчина, женщина, парень, девчонка. Человек со своими проблемами. Возможно, маленький и жалкий, одержимый манией величия. Или наоборот, асоциальный, агрессивный, настолько ненавидящий мир, чтобы создать себе крепость. Сначала для обороны, а там, кто знает, может и для нападения». Причем по виду ты не скажешь, что он таков. Маньяки, они обычно такие тихие, скромные, приятные люди. Итак, подведем итоги. Пятно страха недоступно, оно растет. Но это я и раньше знала. Думала я в прихожей, зашнуровывая кроссовки. Из училища на Комендантском пропали все мастера чистого творчества. Дрезден все равно ужас, ни за что туда не поеду. Вот, кстати, зацепка. Эти пропавшие мастера, надо навести о них справки. Съездить в то училище, поспрашивать, так они и станут со мной разговаривать. «Слышь, Костик», – обратилась я к нему, уже стоя в дверях, – «можно тебя попросить? Я понимаю, что это наглость с моей стороны, не хочешь – не помогай. Но в чем дело?» «Меня интересует училище, где пропали учителя. Наверняка же там были какие-то протоколы допросов и все такое. Как бы узнать, что они там нарыли?» Костик хмыкнул. «Я тебе мент, что ли?» «Только не надо говорить, что привлекали милицию. Знаю я прекрасно наших академиков, наверняка все решали сами. Вот я и подумала, может, твои родители что-то слышали. Все-таки у тебя папа в совете мастеров. Я же не хочу невозможного, просто поспрашивай вдруг». Я постаралась все это произнести как можно более умильным тоном и даже ресничками похлопала. «Мало ли, что Костик утверждает, будто девушки для него на третьем месте после спорта и творчества. Знаем мы этих спортсменов». «Ладно, попробую поспрашивать», – милостиво согласился Костик. Вечером я несколько раз звонила Рыжику, чтобы помириться, но он где-то шлялся. В конце концов я обиделась и набрала номер Саши Хольгера. Саша оказался дома. Спросил, почему я не звоню и куда я делась. На мой встречный вопрос сказал, что вышел на работу. Ага, так я и знала. Я сказала ему, что обдумывала проблему демонов и возникло много новых мыслей об их происхождении. Честно говоря, все эти мысли можно было пересказать по телефону минуту за две. Саша предложил встретиться и все обсудить. Я радостно согласилась. А повесив трубку, призналась себе, что на это и рассчитывала». Противный внутренний голос ехидно спросил «И зачем тебе это надо?» Я гордо с сознанием своей правоты ответила, и ничего я не напрашивалась. Зачем звонила? Да просто так, чтобы услышать Сашин голос. А в голосе радость от того, что он слышит меня. Могу я доставить себе маленькое удовольствие после такого насыщенного дня? Разве нет у меня такого права? Уснула в сомнениях.